Глава 17. Вот уже четвертый день эти придурки скачут по всему миру и уничтожают одно поселение за другим. Успели они насолить и медведям, и нескольким разумным зомби, что пытались тихо и мирно развиваться на своей территории, никому не причиняя при этом вреда. Но это не точно. Но меня пока не звали. Впрочем, все как и договаривались. Меня будут беспокоить лишь в том случае, если своими силами они не вывезут. Так что я, наоборот, только доволен. А следить за их операциями можно и при помощи призрачного глаза. Заодно, благодаря ему, я знаю, в какие места чаще всего перемещается команда спасения мира. И выводы спорные. Они перемещаются всегда в случайные точки планеты. По крайней мере, со стороны выглядит именно так. Также я привык подслушивать их разговоры. В последние дни предсказатель стал нервным и дёрганным, и по его поведению можно смело судить, что он чего-то боится. И сильно. Или кого-то. Точно сказать не могу. Возможно, у него появилось какое-то новое предсказание насчет судьбы мира. Но, судя по тому, что задачи у команды никак не поменялись, паниковать пока еще слишком рано. Но надо отдать должное. Девушка неплохо справляется со своей новой руководящей должностью. Под ее началом команда стала действовать куда эффективнее, и даже сложные противники теперь обращаются в прах в считанные минуты. Каждый выполняет свои функции, и от этого сражения протекают стремительно, а вот подготовка занимает куда больше времени. Сначала разведка, потом бойцы занимают свои позиции, и следом быстрая, но сокрушительная атака сразу из всех стволов а следом сам предсказатель выходит из тени, забирает с тела у врага и ценные награды, после чего все расходятся по своим делам. Что примечательно, многие из них пользуются нашим порталом, так как это попросту дешевле, быстрее и надежнее. Но никто из них даже не догадывается о том, кто именно предоставляет подобного рода услуги. Эва работает без выходных и практически круглосуточно, но при этом, благодаря частым переносам, в казну поступает неплохое количество опыта и кристаллов, а также уровень портальной арки растет не по дням, а по часам, отчего и переносы становятся с каждым разом все дешевле, а также довольно скоро откроются новые дополнительные свойства этой самой арки неограниченного портала. Все добытые ценности сразу идут в ход, и теперь все наши ценнейшие ремесленники уперлись по уровням в потолок. Также регулярно производится закупка необходимых умений, предметов, ресурсов и прочих полезных штуковин. И при всем при этом у нас есть и другие способы добычи всего необходимого и такого полезного. Даже несмотря на комиссии системы, при продаже чего-либо при помощи торговой площадки с каждым днем оборот в ней лишь увеличивается. Мы продаем наши изделия, покупаем у других поселений их поделки, модернизируем, переделываем и либо оставляем у себя, либо снова продаем, но уже по трехкратному ценнику. Нельзя забывать и о бойцах. Все они славно стараются ежедневно отправляясь на сложные задания и добывая там не только стандартные награды, но и столь ценные ответы на множество вопросов. Я решил скопить некоторое количество подобных наград. И у меня в инвентаре их набралось уже больше десятка. Оказалось, что выпадают они не с каждого разумного. Но вероятность получения награды все равно довольно высока. Хотя со временем она лишь снижается, как ни странно, и потому приходится косить все больше и больше разумных выискивая их в каждом уголке планеты. Но с этого мы смогли поиметь немалую выгоду. Каждый день Глаша получает десятки сообщений с просьбой помочь с той или иной ордой. Девушка быстро сортирует заявки, отправляя некоторых ожидать своей очереди, а других наоборот в список экстренной помощи. Так, например, мы спасли от неминуемой гибели уже 16 поселений во всех уголках планеты, и в качестве оплаты Великодушно приняли их под свое крыло в качестве верных вассалов. Некоторые платили опытом и кристаллами за устранение той или иной орды. Тоже приятный бонус, ведь я сам готов платить за подобные наводки. Также сейчас в процессе подготовки новая услуга — бомба. Нам платят, мы просто открываем портал и скидываем неуправляемую бомбу в указанные координаты. И за это получаем довольно приличную сумму. Звучит выгодно как для заказчика, так и для исполнителя. Захочет кто-то подколоть соседа и взорвать его купол. И вот мы тут, как тут. И если тот захочет отомстить и взорвать обидчика в ответ, мы тоже сможем в этом помочь. Для этого есть достаточно средств, только давайте координаты и вносите оплату. За последние дни Каспийск успел облететь практически все восточное побережье континента. Встречались интересные поселения на берегу океана где люди жили в содружестве с морскими обитателями. В частности, дельфины оказались вполне дружелюбными и честными. Но так как у них нет даже лапок, с созданием предметов у этих бедолаг явные проблемы. Хотя они оказались довольно неплохими магами, что оказалось на руку людям. Вот они и ходят друг другу в гости, помогая по возможности защищаться от всевозможных врагов, добывать различные ресурсы и создавать предметы. Иди или я, в общем. Также встречались и кучки ублюдков. С ними разговор был короткий, причем при помощи переводчика по имени Шерсть. Этот товарищ умеет доносить мои мысли до всех, даже самых слабых умов, максимально четко, понятно и быстро. Буквально пять минут, и поселения бандитов нет. А их рабов и прочих бедолаг после быстрой проверки на честность отправляли сразу в Каспийск. Работы много, всем хватит. Также я не забыл и о словах предсказателя о том, что рано или поздно зомби, скорее всего, захватят мир. И потому заставил Гошу создать такое растение, которое будет ожирать только мертвечину, при этом не трогая живых. Ни зверей, ни людей подобные хищные кактусы трогать не будут, тогда как любого приблизившегося зомби растерзает на в считанные секунды. Растение получилось занятное. Преобразом стал Кирюша. Вот только теперь он станет скорее подземным жителем. Ведь Гоша скрестил кактус с какой-то инопланетной картошкой. Или вроде того. Нападает это подлое растение из-под земли, практически мгновенно выстреливая деревянным шипом прямо в задницу первому попавшемуся зомби. Почему так? В противном случае наши растения просто сметут числом, а так они будут оставаться в безопасности и спокойно подъедать заблудших мертвецов. Медленно, планомерно и без лишнего шума. А еще этот киртофель. Умеет размножаться, разбрасывая семена на дальние расстояния. Так, например, сожрав одного, при следующей атаке растение сможет не убить мертвеца, а засадить ему прямо внутрь свое семя. И спустя неделю это семя сожрёт мертвеца изнутри, превратившись в полноценного киртофеля, но уже где-то в другом месте. В общем, экспансия противозомбящих растений запущена, и остается только ждать. Понятно, что против сильных мертвецов такой способ не сработает, но так лучше, чем никак. Заскочили в гости к вассалу район 09. Ребята оказались странные, встретили меня как какого-то царя или короля, стали кланяться и что-то там верещать, так что пришлось надавать им плеткой, чтобы вели себя нормально и по-человечески. Не позволяли своим генам со времен колонизации брать верх над разумом. Также удалось познакомиться и с их соседями с которыми ранее негры вели ожесточенную войну. Теперь же всё стало тихо и мирно. Все же нападать на них с таким сюзереном за спиной никто не захочет. Да и сами они, имея такого сюзерена за спиной, без приказа никуда не полезут. «Ну так что?» — от воспоминаний меня отвлек голос за спиной. Антон как раз закончил с последней модификацией костюма, и теперь ему не терпелось посмотреть на новые функции своего лучшего творения. «Идёшь или как?» «Да, сейчас», — кивнул я. «Всё же идти на поселение мертвецов в одиночку — задача не из легких. Но команда будет только мешать. Не получится применять массовые атаки. Да и придется то и дело следить за своими товарищами. Команда прекрасно чувствует себя у алтаря тьмы, так что нет смысла трогать ее лишний раз. Тем более после последней материализации Каспийска ей надо восстановить силы. Атрибут воителя делает свое дело». Мои физические характеристики бьют в потолок, пробивают его и бьют уже в следующий, так что девушке оказалось довольно трудно выдержать мой напор. Зорно брать с собой тоже опасно. Против таких же, как он, отправлять его слишком рискованно, ведь он может потерять не только контроль, но и свои ценнейшие воспоминания. А ведь этот старик так и не показался перед внучкой. Правда, мне кажется, что она и сама догадалась, кто этот дядя-зомби на самом деле как бы он не скрывался. Команд получил под подкласс, причем он мог бы пригодиться в предстоящем нападении. Но его новые умения пока еще недостаточно развиты для того, чтобы проникнуть под щит незамеченным и без преград. А его возможности мгновенно перемещаться за спину и отравлять клинки для меня никакой пользы не принесут. Грога возьму. Без него теперь никуда. А он и отказать не может. На любые его вопросы у меня есть два ответа в зависимости от его настроения. Я либо угрожаю тем, что отправлю его к коровам, либо, наоборот, говорю, что больше никогда он не увидит столь манящего женского тела. По его словам, наши земные коровы куда более привлекательны, чем в его мире. Домой он возвращаться даже и не думает, ведь у нас действительно хорошо. Главное неудобство, по его словам, в том, что их самки ходят на двух ногах, на наши будто бы всегда специально подставляют. «Погнали, чё!» — толкнул мне в плечо Грог. Быстро разберемся, а то у меня в теплице дела есть. Я тебе Фока, дам дела, послышался приглушенный голос гоши со стороны, стоящей справа от меня шерсти. Но Антон лишь пожал плечами, мол, так и задумано. Что ж, самому стало интересно. Давай, Эва, поехали. Их осталось всего семеро. Молодые ребята, что успели нахвататься, казалось бы, вполне неплохих классов и навыков. Но изначально их было куда больше. Группа студентов застала начало апокалипсиса, будучи в общежитии. Вместе с остальными они выбежали на улицу. Но когда все началось, успели вовремя избежать давки, заскочив в один из множества небольших домиков. По пути они прикончили несколько восставших мертвецов, и уже добравшись до относительно безопасного места, Смогли разобраться со свалившимся, как снег, на голову интерфейсом. А затем начались томительные дни ожидания. Спрятаться-то они смогли, но на улице осталось несколько тысяч ходячих мертвецов. Еда закончилась довольно быстро. Благо, электричество продержалось еще некоторое время, а с ним и вода из крана. Только поэтому ребята смогли просидеть в ожидании помощи достаточное количество времени. И нет, помощь не пришла. Зато помог интернет откуда они смогли узнать о том, что произошло это сразу во всем мире. Так что они сами быстро взялись за голову и медленно, но максимально безопасно начали истреблять окружающую нечисть своими силами. Днём они выбегали на сбор наград, откуда доставали пищу, одежду и новое оружие, на смену уже износившемуся и рассыпавшемуся в прах. Дни тянулись за днями, недели за неделями, и постепенно университетский городок очистился от дряни, Им удалось спасти множество таких же, как они, студентов, но так или иначе, каждый день приходилось терять кого-то из людей. То случайный укус, то слишком сильная измененная тварь. Так или иначе, люди надолго в коллективе не задерживались. Но со временем горечь утраты ушла на второй план. Все понимали, что смерть неминуема, и лишь благодаря чуду человечество сможет остаться жить на этой планете. Но чудо все не происходило. Именно здесь, на довольно малом пятачке, проживало огромное количество людей, и потому мертвецов оказалось значительно больше. Постепенно твари мутировали, превращаясь во все более страшное орудие для убийств. В какой-то момент друзьям удалось даже основать поселение. Они не стали рисковать и участвовать в поселковом испытании, и потому получили лишь серую обычную стелу. Система сама определила того, кто будет главным среди их общины, и не прогадала. Парень с необычным классом «вдохновитель» подошел на эту роль как никто другой. Благодаря его основному навыку, все, кто находится под его началом, получают довольно много бонусов и прибавок к характеристикам, независимо от того, насколько далеко они находятся. Например, один из бонусов является бесстрашие. Страх не отключается полностью, как инстинкт самосохранения. Но зато приступов паники, даже в самых безвыходных ситуациях, ни у кого из последователей попросту не может быть. Что говорить про ускоренное восстановление маны и возможность раз в сутки исцелиться от зомби-вируса? Подобные бонусы давала и Стелла поселение, причём усиливала их многократно, вот только долго она не простояла. В какой-то момент мертвецы прознали о ней, и огромной ордой смели непрочный щит в считанные минуты. Спастись удалось немногим, и те, кому посчастливилось выжить, разбежались кто куда. Следом потянулись долгие недели злости и жажды мести. Каждый из этих семерых ребят отчётливо помнил бездушные глаза разумного предводителя мертвецов, его довольную ухмылку. Все это время они прятались в лесах и старались стать сильнее всеми доступными способами. Проходили испытания, ввязывались в драки со страшными монстрами, собирали и коллекционировали навыки, умения и оружие. И вот час настал. Они вернулись, чтобы показать мертвецам, кто на этой планете настоящий хозяин, кто будет жить, а кому суждено умереть окончательной смертью. Решение нападать они приняли единогласно, как только у мертвецов появилось свое поселение. Этого просто так оставлять нельзя. «Стой!» — тихо вскрикнул боец, что шел следом за сильным воином ближнего боя. Тот сразу остановился и недоумённо обернулся на своего товарища, вопросительно кивнув. «Там что-то...» Но разъяснять не пришлось. Парни как раз практически добрались до щита, и при этом разгуливающие вокруг зомби не смогли их заметить. Для этого были куплены специальные мантии, и уже сейчас они отработали потраченные кристаллы и опыт на все 100%. И вот, когда до щита оставалось всего ничего, пространство в 50 метрах от ребят затрещало по швам, и из образовавшегося разлома вышел железный исполин. Словно робот, тот, гудя сервоприводами и лязгая металлом, считанные секунды раскидал в разные стороны подскочивших мертвецов, и следом из портала выскочил здоровенный рогатый бык. «Что за черт? Приглушенно воскликнул вдохновитель, глядя на разворачивающуюся прямо перед ним картину. «Какого хрена тут вообще творится?» Он подумал напасть на неведомую тварь, но когда парнокопытный также начал орудовать молотом, уничтожая одного зомби за другим, резко передумал. Все же те, кто убивает зомби, автоматически становятся для него друзьями. А бык с этой функцией справлялся на ура, даже эффективнее, чем железный гигант. «Вы бы спрятались, пацаны? Тут сейчас жарко будет!» — послышался голос откуда-то сверху, и вся группа сразу задрала головы. В окне одного из домов показалась темная фигура. И если бы этот незнакомец не помахал рукой, никто бы его так и не заметил. «Или хоть в дом спрячетесь!» «Это жалко будет. Вы вроде, ребята, нормальные». Никто не успел ответить, как незнакомец растворился в воздухе и исчез. А спустя всего пару минут и правда началось веселье. Сначала вздрогнул бык. Недва заметно, но ребята все же увидели изменения в его поведении. Теперь взгляд его стал куда более умным, а движения четкими и выверенными. А также появилось пламя. Волна огня прокатилась по мертвецам, обращая их в пепел, и сразу после этого по уже расчищенной площадке Рогатый не спеша отправился в сторону железного гиганта. Еще минута, и бык залез свой, как оказалось, костюм. Насмотревшись на все это, ребята решили послушать добрый совет и быстро переместились в дом под защиту каменных стен. Но пропустить такое зрелище не смог никто, так что столпились они у самых окон, за что чуть было не поплатились. Ведь действительно, как и сказал непонятный мужик, стало и правда жарко. Предводитель зомби заметил, что на него решили напасть, но он не успел сделать ровным счетом ничего. Ты можешь обладать хоть сотней поселковых навыков, но применить их не выйдет, если энергия и щита на нуле. Так вышло и сейчас. Первым делом робот с быков внутри разместил две мощные направленные бомбы, что за одно лишь мгновение обратили прозрачный пузырь в миллионы осколков. А следом гигант рванул в бой, активировав гигантский огненный серп и ледяной молот, «Бля!» — только и смог выдавить из себя вдохновитель, как только все звуки на улице стихли. Впрочем, от улицы осталось одно название. Исполин значительно изменил рельеф местности, не забыв внести изменения и в архитектуру города. Создал новую площадь, так сказать. И все это он сделал при помощи символа коммунизма, отчего американцам стало не по себе. А следом это существо попросту исчезло в очередной вспышке портала. Вместе с ним пропала из Стелла поселение зомби. Она попросту обратилась в прах, и теперь от нее осталось лишь медленно седающая на землю облачко пыли. «Вот это этом стиле!» — пробубнил вдохновитель, устало плюхнувшись на пол. «И что теперь?» — спросил его обеспокоенный товарищ. «Теперь...» — он на секунду задумался и покачал головой. «Теперь нам надо найти серп и молот. Видел, как они против зомби работают».